Часть пятая. Скверные новости. «Ласточка» от Москвы до Твери идёт час и сорок пять минут. Конечно, я рассчитывала, что это время проведу с пользой. Если уж не смогу готовиться к завтрашним урокам, то хотя бы почитаю. Когда электричка захлопнула двери и перрон станции Крюкова поплыл назад, то бишь через полчаса, я сдалась. Какое-то глухое беспокойство не давало сосредоточиться на романе. Звенело над духом, словно комара в тёмной спальне. Выключило электронную книгу, сунула в сумку телефон и стала смотреть в окно. Там проплывали мокрые, засыпанные бурыми листьями поля, перелески, канавы, периодически сменявшиеся унылыми посёлками. Золотая осень закончилась. Нескончаемый мелкий дождик смывал с деревьев последние жёлтые листья, и обнажившиеся прутья взгляд не радовали. Что же там случилось в бежецах? Ничего внятного Стас не сказал во время ночного звонка, и от этого было ещё тревожнее. Хотя, казалось бы, что может произойти в тихом маленьком городке поздней осенью? Крыша в доме протекла? Забрался кто-нибудь и спёр банку яблочного варенья? В школе какие-нибудь неприятности? Не то место бежицы, чтобы всерьёз думать о преступлениях. Неподходящая там почва для детективных историй. Я тряхнула головой, чтобы выгнать эти мысли, и задумалась вот о чём. Надо в ближайшие пару недель закончить расчистку четвёртого ряда могил. Ну, не ряда, а круга или квадрата, даже не знаю, как сказать. Ближайшими к храму захоронениями занимались сёстры из монастыря, А я за два месяца отскребла, от лишайника вымыла и восстановила по возможности надписи на более дальних. Не одна, кстати говоря. И Розалия мне помогала, и коллеги из школы, и ученики чистили, мыли, составляли схему захоронений. Могилу прадеда я так пока и не нашла. Начались дожди, до да снега недолго осталось, и придётся это занятие отложить до тёплого времени. «До весны не будить!» Пробромотала я себе под нос и тут же поймала осуждающий взгляд от тощей желтолицей тётки с лицом записной склочницы. Удивительно, но Бекетов и в самом деле меня встретил. Вот я бы вовсе не удивилась, если бы у него что-то произошло, что помешало бы отправиться за 200 километров в дверь. Да я бы ему простила, и если бы попросту поленился ехать. Даже специально выбрала поезд, приходящий к автобусу до бежиц. Но он стоял у выхода с перона, и толпа спешащих пассажиров обтекала с двух сторон его высокую широкоплечью фигуру в потёртой кожаной куртке. «Привет!» Отобрав у меня тяжёлую сумку, он буркнул что-то в ответ и пошёл к парковке. «Надеюсь, ты не на мотоцикле?» поинтересовалась я у кожаной спины. А то дождь вот-вот снова польётся. Не сочтя нужным отвечать, Стас открыл багажник своей машины, закинул туда сумку и распахнул предо мной дверцу. «Садись», — сказал он, — «по дороге поговорим». Но до выезда из города он мрачно молчал. Совсем нехорошо стало у меня на душе, когда Бекетов зарулил к придорожной кафешке, запер машину и усадил меня за столик у окна, потом взял у стойки две чашки кофе и сел напротив. «В общем, дело такое», — он потер подбородок. «Вчера, когда я звонил, хотел спросить, может, ты знаешь, где искать твоего знакомца Каменцева? Но ты уже спала, я решил подождать. А что, он так и не пришел домой?» Стас помотал головой, отпил кофе, поморщился и отставил чашку. В общем, вчера вечером мальчишки нашли тело. Я невольно ахнула. Тело? Он умер? Где Пока жив, но не знаем, надолго ли. В реанимации в себя не приходил. А нашли его в очень странном месте, знаешь, перекрёсток Кашинский и улица 9 января. Там сгоревший дом, развалины, и участок весь борщевиком зарос. «По Акашинской я так далеко не заходила. Что мне там делать?» — помотала я головой. «Ну, неважно. Вот в этом доме его и нашли». «Да как бы его туда занесло? Что ты такое говоришь? Дом-то его совсем в другой стороне». «Ну, ты же понимаешь, пьяного до да поздним вечером могло куда угодно занести». Бекетов смотрел в сторону и крутил в пальцах сигарету. «Он не пил, Стас». Я дёрнула его за рукав. «Слышишь меня? Он не пил вообще. Максимум кружка хорошего тёмного пива, да и то раз в год. Ладно, а почему реанимация? Что произошло? Напали?» «Травма тяжёлым тупым орудием. Затылочная часть. Врач сказал, что если бы на 5 сантиметров правее по виску, и спасать было бы некого. А так, может, и вытащат». Бекетов посмотрел на меня внимательно. «Плакать не будешь?» Слез не было. Глаза оставались сухими, но огнём жгло горло. «Не буду. разжив чего плакать? Надо искать, в чём дело!» Хрипло ответила я и встала. «Поехали, чего тут рассиживаться?» На пластике, имитирующем мрамор, остались нетронутыми две чашки плохого кофе, уже подёрнувшегося неаппетитной плёнкой. Дорога была пустой. И Стас держал приличную скорость. Минут двадцать мы молчали, потом я поинтересовалась. Дом его осматривали. Может, там какие-то причины обнаружатся? Нет пока. Опечатали. Да я патрульным велел посматривать. Не полезет ли кто? Пока не лезли. Собственно, я хотел тебя попросить посмотреть. Всё ли там на месте? Ты же была у него? Не успела, но он и не звал особенно, по-моему. «Стеснялся!» «Всё равно посмотри!» «Посмотрю!» Откликнулась я, и мы оба замолчали. Начал накрапывать дождь, мелькали за окном деревянные домики, перелески, название деревень, Перепечкино, Заклинье, Ивашкино, неожиданные большие пупцы, опять лес серый с редкими вкраплениями тёмно-зелёных ёлок. По непонятной ассоциации я вспомнила своих новых знакомцев. Ты Ренату или Олегу не звонил? Нет. Хотел сперва с тобой встретиться. Вам удалось о чём-то договориться? Да, ребята готовы были заняться той риэлторской конторой и вытрясти из неё компенсацию, но теперь это, надо думать, не имеет никакого смысла. Наберу им, пожалуй. Не спеши. Ты же не дала окончательную отмашку, что можно работать. Мы и по деньгам не договорились. Ну вот. Значит, никто никуда не бежит. Мало ли что. «Вдруг у Каменцева в хибаре стоит ваза эпохи Мин, а в ней бриллиант размером с мышь и завещание на твое имя?» Я подавилась следующей фразой и расхохоталась. Тут машину подбросила на незамеченной Стасом канаве, и я изрядно прикусила язык. «Династия Мин, династия Мин!» — получилось Шепелява. всё равно в Китае сделано!» Разумеется, в городе уже все знали о случившемся. Когда машина затормозила возле моего дома, Розалия Львовна бросилась мне навстречу, семеня ногами в тяжелых резиновых сапогах. «Таточка, ты знаешь, ужас какой случился!» «Знаю, тетушка, меня Стас встретил, он рассказал». «Ох, бедная девочка, досталось тебе переживаний. Ну, идем скорее. Я пирог испекла к твоему приезду». «Розалия Львовна, а пироги всем дают?» Бекетов, ухмыляясь, достал с заднего сиденья мою сумку. «Татуль, это куда?» «Брось в прихожей, я потом разберу. Там в основном тёплые вещи». «Да? А я думал, ты всю библиотеку с собой приволокла. Такая тяжесть!» «И вовсе не всю. И вовсе пять книжек или шесть. Ладно, идём и в самом деле чаю с пирогом выпьем, а потом уже поедем туда». Розалия остановилась и посмотрела на меня вопросительно «туда? Это куда?» «Я хочу, чтобы тата посмотрела в доме Каменцева, нет ли там чего-то неожиданного, или, может, чего-то не хватает». «И я пойду», — тётушка уперла кулаки в бока и поглядела грозно. «Да богу ради! Это пока не место преступления, слава богу, но сперва пирог». Домик, заменивший собою вымечтанную дядя дяди Миши дачу, находился по той же самой Кашинской улице, где и нашли тело, только ближе к центру города. Не был этот дом никакой развалюхой, хотя, конечно, ремонт бы ему не помешал. Одноэтажный, совсем небольшой, в три окна по фасаду он щеголял необыкновенной красоты резными наличниками. Тот же деревянный узор повторялся по краю зонта над крыльцом, и, что уж совсем было неожиданно, по коньку крыши. Ну да, крыльцо расселось, и средняя ступенька провалилась, стены уже лет двадцать требовали покраски, а два окна из трёх щеголяли трещинами в стёклах, но было видно, что дом строили с любовью. «Эх, чуть бы руки приложить, ещё бы сто лет простоял!» — с досадой сказала Розалия Львовна, поковыряв ногтем доски на углу. Я пожала плечами. «Ну вот, придёт в себя дядя Миша и приложит руки». Нас догнал запыхавшийся Стас, отставший на сотню метров из-за телефонного звонка. «Так, дамы, Каменцев на несколько минут пришёл в себя и дал разрешение осмотреть дом, так что мы идём на законном основании». «Прямо вот так сразу и дал разрешение». Розалия посмотрела на него с сомнением. И медсестра сидела рядом, чтобы немедленно помочь стукнутому по голове нищему. И сразу же позвала полицейского, который, разумеется, Каменцева охранял. Что-то, мне кажется, кое-кто пересмотрел американских сериалов о работе полиции. «Розалия Львовна!» Стас остановился, серьезно на нее посмотрел. «Даю вам слово, что не дотронусь в этом доме ни до единого предмета» если это не будет иметь прямое отношение к совершенному преступлению. Потому как, что бы вы ни говорили, это не была драка между попрошайками». «Разумеется», — кивнула тетушка, — «драка между попрошайками в нашем городе невозможна». «Ну, тут я уже не могла промолчать. Почему? Почему невозможно? Что они, все такие благостные и просветленные, прямо сразу подставляют правую щеку даже еще до удара по левой?» «Да просто потому, что нет в бежицах нищих!» Равнодушно ответил Стас, перебирая связку ключей, вынутую из кармана. «Не у кого просить!» Я задумалась. А ведь и в самом деле ни разу не видела на улице привычной для москвичей картины старушки над стаканчиком с несколькими монетами, седобородого музыканта, немилосердно терзающего скрипку, беременной женщины с тоскливыми глазами. «Все-всех знаю, таточка», — сказала Розалия, похлопав меня по руке. «Ты можешь попросить у соседей пяток картофелин или чашку сахара до получки, но не станешь просить каждый день у всех, кто пройдёт мимо». «Но как же тогда?» — не понимаю. «Я ведь увидела дядю Мишу возле собора, он сидел на ступеньках» я решила, что он один из нищих, какие всегда возле церквей бывают. Вот и узнаем. Со временем, конечно. Стас толкнул дверь и шагнул внутрь. Мы с тетушкой приглянулись и последовали за ним. Входная дверь вела в крохотную прихожую, где помещалась разве что пара обуви. За прихожей видна была довольно большая комната. Или она казалась большой, потому что была почти пустой? Круглый стол, на нём толстая книга в тёмно-красной обложке, название не видно. Два или три стула, холодильник, белёная печь. Стас вытянул из кармана диктофон и, прежде чем его включить, сказал строго, «Так, дамы, молчим и только смотрим глазами. Руками ничего не трогать. А если уж невыносимо хочется, в перчатках. Перчатки есть?» «Драгоценный мой, ноябрь на дворе, кто ж станет руки морозить?» Для полной убедительности я вытащила из кармана куртки пару тонких кожаных перчаток и натянула на руки. «Вот и хорошо. Итак, молчим, я диктую описание помещения. Когда выключу, скажу». Он говорил размеренно, монотонно, описывая всё, что есть в комнате по часовой стрелке. Начал от входа, перешёл к посудному шкафу. Когда диктовка дошла до противоположной стены, закрытая дверь, выкрашенная белой краской. В правом дальнем углу находится тумбочка, на которой стоит телевизор. Дверца тумбочки открыта, содержимое выброшено на пол. Я подошла к круглому обеденному столу, застеленному льняной скатертью. Мне было очень интересно, что же дядя Миша читал. Осторожно перевернув толстый том Я увидела надпись на тёмно-красной обложке «Джеймс Джойс, Улисс». Беззвучно присвистнула, потом показала тётушке, та вытращила глаза. Я аккуратно положила книгу, как было, лицом вниз и сделала полшага в сторону той самой тумбочки по телевизорам. В самом деле дверцы её были распахнуты, верхняя полка пуста, а рядом на полу стопками лежали книги и нотные тетради присев на корточке рядом, я по одной прибрала их, всё знакомо. Теория музыки, биографии великих музыкантов, справочники. Половина этого у меня и у самой есть, только осталось в Москве. Перевернула следующую книгу. Хм, а вот это странно. Справочник по коллекционным часам на английском языке, толстый и явно старый. Я заглянула на титульный лист. Ну да, Издание 1938 года. Неожиданно. Тем временем Стас перешёл к комнате за дверью. Ожидаемо она оказалась спальней, крохотной. Там и помещалась-то только неширокая кровать, старая с никелированными шарами, тумбочка с настольной лампой и платяной шкаф. Очень чисто и совершенно безлико, словно в номере дешёвой гостиницы. Бекетов закончил осмотр комнаты и вернулся к нам. «Ну что, никакого криминала я не вижу», — сказал он. «Закрываем дом и уходим. Ключи я занесу Каменцеву в больницу. Всё равно ему там ещё дней десять лежать». «Надо в холодильник заглянуть», — предложила хозяйственная Розалия. «Наверняка там что-то портищееся Лучше выкинуть, чем потом плесень отмывать». «Это точно». — хохотнул Стас. — Не знаю, что его так насмешило. У меня этот визит оставил самое тягостное впечатление. Просто какое-то посещение дома скорби. Тётушка тем временем распахнула дверцу небольшого холодильника и рассматривала содержимое. — Кастрюлька. — Пробормотала она, звякнув крышкой. — Вроде куриный бульон. Вылить. Шесть коробок йогурта. Бутылка молока, пять яблок, антоновка, полдюжины яиц, два лимона, кусок сыра в контейнере. — Да всё выкинуть. — А как будут его выписывать, купим заново, — перебил тётушку Стас. — Пойдёмте уже, время позднее, а завтра понедельник, и всем на работу идти. Мы гуськом прошли следом за ним к выходу. Розалия тщательно расправила коврик, сплетённый из разноцветных полосок ткани. Такие на воскресном рынке тётки продавали по 100 рублей. Бикетов запер двери, сунул ключи в карман и поглядел на небо. «Сейчас опять дождь пойдёт», — поморщился он. «Садитесь, дамы, доброшу да вас до дому». «Мы прогуляемся, Стасик. Спасибо», — твёрдо ответила Розалия и даже взяла меня за руку, вроде как удерживая. Я, собственно говоря, не собиралась вырываться. Тут идти-то метров шестьсот. «Даже устать не успеешь». Пожав плечами, Бикетов сел в машину и уехал. Мы с Розалией поужинали теми же пирогами с яблоками, выпили чаю и разошлись по своим половинам дома. Низкие тучи, висевшие над городом весь день, и то и дело, разражавшиеся дождём, к ночи сменились лёгкими облаками, а потом и те унеслись, оставив ясные звёзды и серп убывающей луны. Я лежала в кровати, смотрела на этот серпик и думала обо всём. О дяде Мише, о прихоти судьбы, занёсшей меня в этот тихий городок. О том, как жить дальше. О том, что завтра надо ждать заморозков. А это значит, что сезон кладбищенских поисков закончен до весны. А кто знает, где я буду весной. Потом я стала обдумывать план завтрашнего занятия с пятым и шестым классом и под эти мысли уплыла в объятия Морфея. Да, утро началось с иния на траве и подмёрзших луж. Права вчера оказалась. До зимы совсем недалеко. Интересно, есть ли у разали лопата для снега? Это ж не Москва с реагентами, солью и среднеазиатскими гражданами в оранжевых куртках. Здесь всё надо чистить самим. А тут по ассоциации вспомнились мне собственные планы сунуть пять тысяч кладбищенскому смотрителю, чтобы ухаживал за дедушкиным захоронением. я невольно фыркнула в чашку, расплескав чай. Впрочем, завтракала я одна, и некому было сделать мне замечание, что веду я себя совершенно кое-как. Сомнением, поглядев на потаивающий иней, я надела вместо кроссовок высокие ботинки, взяла шарф потеплее, и постучала в стену. «Розалия Львовна, я ухожу!» «Погоди минутку!» — прокричали оттуда. «Сейчас зайду!» «Ладно!» — пожалуй, я плечами подожду. «Все время этого мира в моем распоряжении!» хм. «До трех часов!» Пяти минут не прошло, как тётушка уже входила в мою кухню. «Завтракала?» — спросила она строго. Отвечать я не стала. Чашка и тарелка в раковине, не вытертый нож, тёплый ещё чайник. Не нужно быть Эркульем, пора чтобы понять, чем я занималась некоторое время назад. Розалия не смутилась, прошла в кухню, села за стол. Вообще-то я уже собралась, тонкого намёка у меня не получилось. Подождёшь минутку, сурово отрезала тётушка. Значит так, расскажи-ка мне, что тебе наши монашки говорили про школу вышивания? «Так ты ж напрямую с настоятельницей общаешься. Зачем тебе эти разговоры?» «То, про что мы с матушкой Евпраксией беседуем, к этому делу не относятся. Вспоминай, Тата». «Да ничего особого не говорили». Я пожала плечами. «Вернее, мы просто мило общались. Каждый занимается своим куском». «Ну, дух перевести останавливались». «Чаю из термоса выпить, яблоко съесть?» «Конечно». «Вспоминай, о чём разговаривали». Прикрыв глаза, я стала вспоминать. «Так ведь кто о чём? Приходят-то разные. И Лария к вышиванию касательства не имеет. Она помощница настоятельницы по хозяйству. Софья больше об истории печётся. Говорила, что приезжали дважды сёстры из Старицкого вознесенского монастыря. ну да Там знаменитая школа шитья. Ещё до Ивана Грозного известна была. Вот именно. Суфья говорила, что они привозили образцы и фотографии старинных работ. Несколько раз приходила сестра к Санфиппо. Ну, она, дама суровая, говорит, мало, обронила только сквозь зубы, что приехавшая новая преподавательница ведёт себя чересчур вольно. А когда это было? Розалия подалась вперёд. «В начале прошлой недели, кажется?» «Ну да, в понедельник, неделю назад. Ты хочешь сказать, что в хозяйстве у матушки Евпроксии может быть какой-то непорядок?» Я вспомнила худую и высокую суровую старуху в белом платье и решительно сказала «Нет, не верю». «Станиславский ты мой!» — хмыкнула тётушка. «Вспоминай, что о ней говорили». «Да господи, я даже имени её не помню. Как же её звали-то?» Я задумалась, но ничто не всплывало в памяти. «Такие у них иной раз заковыристые имена. Сеодосия, вот. И откуда она приехала?» «Не знаю, тётушка, не говорили. Или я не помню. А к чему расспросы эти?» «Ты сейчас на кладбище собиралась? Поиски продолжать?» «Ну да, и поиски, и пару плит ещё расчистить» пока снег всё не ушло. Знаешь, такое медитативное оказалось занятие. Вот и хорошо. А я к матушке Евпроксии схожу. Дело у меня к ней есть. И взор моей тётушки, голубицы кроткой, грозно сверкнул. План на сегодня был простой. Два захоронения в пятом ряду за апсидой храма. Гранитная плита, заросшая наслоениями пыли, грязи и чего-то вроде звёздки, и странной формы металлический памятник, изрядно поеденной ржавчиной. А дальше как пойдёт? К трём мне в школу, значит, не позднее двух надо отсюда уйти. Я натянула тонкие хлопковые перчатки, следом резиновые на подкладке, и принялась за дело. К часу дня на граните можно было прочитать выбитую надпись, В лето от сотворения мира 7374 месяца июля в день пятый на память приставись раб Божий Феодор, сын Поликарпа семьи Коняевых. Прибудь в мире, несколько слов было не разобрать, углубления стёрлись, но все равно я была довольна. 7374 от сотворения мира. «Это какой же по нашему-то счёту?» — пробормотала я. «1865-й», — сказал женский голос за моей спиной. «Ты молодец, и имя, и дату смогла найти». «Ну да», — я стянула перчатки, вытянула из кармана телефон и сфотографировала захоронение. «Потом внесу в схему кладбище. А у вас что?» «Ничего нового», — пожала плечами сестра Илария. «Женщина моих лет». Давний ожог изуродовал правую сторону её лица и, по-видимому, послужил причиной ухода от мира. Завтра — день памяти преподобного Константина, мы его могилой занимались. А тот очистить не удалось? Она кивнула в сторону чугунной коробки на столбике. «Ржавчина съела как раз ту сторону, где надпись. Посмотри сама». Я отодвинула в сторону кучу выдранной травы, и Илария склонилась над памятником. Тронула пальцем непонятные чёрточки, всё, что осталось от надписи. Потом задумчиво обошла вокруг. «Слушай, тут не имя было. Тут была молитва, а имя вот. На западной стороне, лицом к храму. Ты здесь чистила?» Только преобразователем ржавчины прошлась, но ничего не увидела. «Погоди-ка». Ноги в крепких ботинках простучали по гравийной дорожке. Буквально через пару минут Илария вернулась, держа в руках флакон тёмного стекла и кусок войлока. «Вот, попробуй». «Что это?» «Выдано матушкой Евпроксии лично», — фыркнула монахиня. «Средство для очистки чего угодно от чего угодно. Состав его я не знаю, но оно точно работает. Давай, натягивай перчатки». Не зная уж, что содержала загадочная жидкость, но она и в самом деле работала. На стороне чугунного памятника, обращенной к обсиде храма, стали проявляться буквы, и вскоре я смогла прочесть. Михаил Иванович Долгалов. 3 июля 1899, 22 ноября 1994. Вера Михайловна Долгалова. 12 января 1927-го, 21 августа 2002-го. Вечная память. Медленно стянула с руки перчатку и дотронулась пальцами до холодного чугуна. Я нашла могилу прадедушки. Моим ученикам сегодня не повезло. Не то чтобы я сильно разнервничалась, но лады и тональности в голову особо не лезли, поэтому им всем, и второму, и третьему, и пятому классу пришлось писать контрольные. А пока милые детки из-под кидались друг в друга с жёванной бумагой и делали вид, что пытаются преобразовать натуральный семинор в гармонический и в мелодический, я могла подумать. Итак, задачка на поиск решена. Признаться, я и вообще не была уверена, что смогу найти место последнего упокоения прадеда. Слова о том, что хоронят на этом месте с конца 18 века, всплывали в памяти каждый раз, когда я проходила ворота кладбища. 200 с лишним лет. Ладно, не о том речь. Могила прадеда — единственное дело, которое всерьёз держало меня в бежицах. Работа? Не смешите мои тапочки. «Неужели я не найду в Москве музыкальную школу, где недостает преподавателя по сальфеджо?» «Ну, будет она не такой передовой престижной, и придется до нее не идти 15 минут, а ехать час. Наплевать, если бы дело было в работе». Стас, тетушка Розалия, новые коллеги и приятели, внезапно обнаружившийся мамин роман. Иначе говоря, что мешает мне вернуться домой и что держит меня здесь? Вот в чём вопрос. Со вздохом я вытянула из стопки лист чистой бумаги и провела по нему вертикальную черту. Пойдём простым путём. Запишем это всё. Я не столько писала, сколько откладывала ручку, мысленно перебирая всё, что происходило со мной за эти два с хвостиком месяца. Как было бы классно поделиться с бабушкой характеристиками старых и новых знакомых... Рассказать о городке Бежицы, о старинном кладбище и о найденной могиле. Спросить, а кто же такая Вера? Тут меня словно ударило. Бабушки нет на свете, но мама-то вот она. Одно движение, и можно её увидеть и с ней поговорить. А я ещё не рассказала ей ни о Каменцеве, ни о захоронении, ни даже о Стасе. Дождавшись звонка, собрала листки, попрощалась с детьми дождалась, пока за последним из них закроется дверь, и вытащила из сумки телефон. Мама была на удивление рассеяна. Нет, конечно, на сообщение о дяде Мише она поохала, ну как-то отдалённо, в чуже. С другой стороны, кто он такой? Бывший сосед и всё. Дружил он с бабушкой, ко мне относился покровительственно, а мама была словно приложением к нам. Так что закономерно, что уж. Равнодушно она отнеслась и к моему рассказу о разысканной могиле, только спросила, «Так что, ты теперь вернёшься домой?» «Пока нет, мамочка. Я же работаю здесь. Не могу всё бросить посреди года». «А, ну да, конечно». Мы довольно быстро распрощались, и я отложила телефон. Растерянно пожала плечами, потом спросила у себя, «А чего удивляться? Мой прадед маме вообще никто, это раз». Два. У неё сейчас голова совсем другим занята. Что ей все эти чужие люди? Да у неё вторая в жизни любовь. тата Отстань от человека. Ну и отстану. Скомкала листук, сложила в сумку три ступки тетрадей, закрыла глаз, отнесла ключ в коморку сторожа и неторопливо пошла в сторону дома. Тучи к вечеру разошлись, тёмное небо было высоким, редкие фонари не мешали видеть звёзды. У поворота на Кашинскую улицу я споткнулась, но за локоть меня поддержала мужская рука. Бекетов! Чуть не задохнулась, а ты меня до полусмерти напугал. Да? Ты думала, что на тебя напал злодей? А что ещё я должна была подумать? В твоём городе, между прочим, едва человека не убили. добрось да чужие здесь не ходят. Да-да, вот это самая фраза, да ещё здесь всё рядом. Главное, что можно сказать о бежицах. Я перевела дух. Ладно, пойдём уже. Глупо ссориться, стоя в луже посреди пустой улицы. Стас отобрал у меня сумку с тетрадями и повесил на плечо. «Как состояние Каменцева?» — спросил я. «Без изменений. Его пока держат на лекарствах и обследуют, возраст немаленький. Впрочем, как сказал главврач нашей больницы Сергей Сергеевич, если бы у всех к таким годам было такое здоровье, Ему бы на работе можно было романы читать. «Обследуют?» Я зацепилась за это слово. «Бесплатно?» «Да ладно!» «Кто сказал бесплатно?» Стас хохотнул. «Представь себе, нынче с утра у Сергея Сергеевича появился молодой человек, представившийся помощником московского адвоката Н. Тут Бекетов назвал фамилию, которую знала даже я, весьма от юридической среды далёкая» и сообщил, что на случай внезапной болезни или иного несчастного случая господин Каменцев оставил у этого самого Н распоряжение об использовании специального счёта в Сбербанке. Так что и палата у нашего пострадавшего отдельная, и сиделка к нему представлена и аппаратура срочно заказана под это дело. Однако я остановилась возле своей калитки «А кто ж этого адвоката проинформировал? И что, получается, зря я беспокоилась? И твоих друзей насчет того, что дядю Мишу обманули, дергала тоже напрасно?» «Кто ж знает», — философски пожал плечами Бекетов. «Ты открывай, открывай, а то я отсюда чувствую, как котлетами пахнет, и они остывают». За ужином тётушка была задумчива, словно Алёнушка на камушке. То и дело застывало, глядя вдаль, и даже ни разу не отреагировала на подколки Стаса, безобидные, но чувствительные. Наконец Бекетов доел последнюю котлету, отложил вилку и откинулся на спинку стула, сложив руки на животе. «Розалия Львовна, а? Вы мне сегодня не нравитесь». да что ты «Что-то я с утра места себе не нахожу, беспокоюсь. Что же это Стасик обо мне подумает?» — всплеснул руками Розалия. Ага, слегка очнулась, хотя и не полностью. В нормальном состоянии она бы не только на слова Бекетова отреагировала, она бы давным-давно заметила, что он себе два раза от сандали подкладывал и котлеты в рот закидывал, словно в адскую топку. «Давайте-ка, таточка нам с вами чаю нальёт, а мы пока и побеседуем». Я тихонько хмыкнула. «Рисковый ты, мужик, Стас, не бережёшь себя». Но тётушка, вопреки моим ожиданиям, не растоптала последние дымящиеся остатки храбреца, а только вздохнула. «Да, похоже, в самом деле какая-то мысль поглотила её без остатка. На демонстрацию дурного нрава не осталось места». Чашки питерского завода со знаменитой кобальтовой сеткой заняли своё место на столе. И конфеты в хрустальной вазочке, и нарезанный лимон поблёскивал в блюдечке светлым золотом. А Стас всё молчал. Лишь когда тётушка размешала сахар и сделала первый глоток, он спросил. «Скажите мне, Розалия Львовна, а вы умеете готовить дичь?» Я поперхнулась пастилой, А тётушка отвлеклась от тяжких дум и вскинула взгляд на спросившего. «Умею». «Вот и славно!» Он отодвинул чашку, встал и вышел. Мы приглянулись, и Розалия молча поинтересовалась, что это было. Я лишь пожала плечами. Все вокруг люди загадочные, одна я, проста как правда. Вернувшись, Стас выложил на стол возле раковины большой бумажный свёрток, из которого торчали какие-то перья. «Утки!» — пояснил он. «На ход ездили там шесть штук. Только надо вымачивать». «Спасибо!» — на лице тётушки было написано искреннее изумление. «Не ожидала!» «А вы думали, я только жрать горазд Бекетов выпятил грудь и постучал по ней кулаком. «Сущий павиан!» — хмыкнула тётушка. «Но за птиц спасибо. К выходным сделаю, приходи!» «Хорошо, спасибо». Усевшись снова за стол, Стас налил себе чаю. «А теперь расскажите мне, Розалия Львовна, что вас так беспокоит. Вы за весь вечер ни разу по мне не прошлись всеми вашими ковлучками «Рассказать?» Глаза её потемнели. «А и в самом деле, дорогая тётушка, давайте, как на духу. Я так понимаю, что ваши горестные думы не со школой связаны». Тут она фыркнула. «Ну, вот и я о чём. Определённо не со школой. Значит, с монастырём и матушкой Евпроксией? Ну, я права?» Глубоко вздохнув, Розалия надкусила по стилу, проживала и посмотрела на нас. «Ладно, расскажу, но...» «Ни словечко, никому!» — подхватил Стас. ни в жизнь!» — кивнула я. Кивнув, тётушка повторила. «Ладно». А вот потом сделала вещь неожиданную, от которой у меня рот сам собой открылся. Впрочем, покосившись на Стаса, я сжала зубы. Тётушкины действия немало его не удивили. Розалия выглянула в крохотную прихожую, подёргала дверь и задвинула засов. Ходил он в позах плохо, и я, признаться, этой мерой безопасности пренебрегала. Потом она задёрнула плотные шторы на обоих окнах, провела пальцами по каждой шторе и что-то прошептала. Наконец зажгла свечку, стоявшую у меня на столике возле плиты на случай отключения электричества. Бывало уже пару раз такое. И обошлась с ней вокруг комнаты, продолжая размеренно что-то шептать. — Идёт по часовой стрелке, — отметил я про себя. — Кажется, это называется посолонь или противусолонь. Ай, да какая разница! «Гораздо важнее, кто из нас рехнулся». Тётушка же, завершив круг, поставила всё ещё горящую свечу на стол и уселась на своё место, после чего сказала вполне обычным голосом. «Так вот, в монастырской общине неладно. И в первую очередь с приезжей монахиней, что должна учить девочек необычной вышивки». Матушка сказала, что та приехала с письмом из Богородицкого монастыря в Кадоме, что в Рязанской области. У них там какая-то особая техника. В письме говорилось, что по просьбе епархии для благого дела создания вышивальной школы отправляют особо знающую сестру Феодосию. Примечание. В городе Кадом действительно существует особая школа вышивки, так называемый Кадомский венис вышитое белым по белому кружево, родственное венецианскому. Правда, не при монастыре, а вполне светским образом, по легенде, ещё со времён Петра I. «И что?» — спросила я. «И то, что Феодосия эта в монастыре уже неделю, но ни одного урока не провела, и кадамский вениц никому не показала?» Посидела пару раз на занятиях, которые вела сестра Агафья, Они всем классом работали над покровом. А так, жила обычной монастырской жизнью, всё выполняла, держалась тихо, в огороде работала. — В огороде? Вроде вышивальщица должна руки беречь. — Да, Стасик, ты совершенно прав. Даже Агафья без перчаток ни за посуду, ни за уборку не берётся. — Скажите мне, Розалия Львовна, а в келье её случаем матушка Евпроксия не осмотрелась? «Пока нет, но собирается». Я нетерпеливо тряхнула головой. «Ну хорошо, предположим, что-то не то с этой монахиней. Но даже если она приехала в монастырь с какой-то целью, что её там может интересовать? Кусты роз? Алтарные образа?» Эти двое поглядели на меня совершенно одинаковыми взглядами, словно на дурочку, сочувствием и некоторой досадой. «Деточка!» — сказал Розалия. — Так ведь в монастыре нашем знаменитая библиотека. — Нет. Я прислонилась к твёрдой спинке стула и сплела руки на груди. — Нет, нет, нет, дорогая тётушка, это не пойдёт. Истории с монастырскими библиотеками были исчерпаны именем Розы раз и навсегда. Это в детективе хорошо, а в нашей жизни ни ты, ни я, ни капитан Бекетов не тянем на Вильгельма Баскервиля. Примечание. Имя Розы на итальянском «Иль номе де ла роман итальянского писателя, профессора-семиотики Болонского университета Умберто Эко, 1932-2016. Написан на итальянском языке. Роман впервые опубликован в 1980 году в издательстве «Бон bon Пиани». Вильгельм Баскервиль, главный герой романа. «Тат, это просто один из вариантов». Бекетов сочувственно похлопал меня по руке, и я покляла себе, что убью его при первой возможности. «Вполне возможно, что сестре Феодосии просто надоела жизнь вне мира, и она хочет сложить с себя сан, вот и обдумывает, как это сделать. Я ведь ничего не путаю, она довольно молодая женщина». «Чуть постарше меня», — кивнула я. «Ну вот». Если матушка Евпроксия хочет, я могу, конечно, отправить запрос в этот город, как его? Кадам, ответила Розали. Вот, именно в Кадам. Но, может быть, просто подождём, посмотрим, как события будут развиваться. Кстати, Розали Львовна, а учениц в этой их школе вышивания много? Тётушка задумалась. Полный класс, значит, около тридцати». Немало. Ну да, немало. Стас посмотрел на часы и встал. «С вами прекрасно, милые дамы, но завтра всем на работу. Розалия Львовна, вы пускайте меня из вашей крепости». «Мне нет». Я демонстративно потянулась. «Мне завтра на работу не надо. У меня день самоподготовки». И тут Бекетов ухмыльнулся, наклонился и меня поцеловал. Честно говоря... Это не было неожиданностью. Чего уж там, до стадии поцелуев наши отношения уже дошли. В конце концов, мы знакомы почти два месяца, и я не семнадцатилетняя школьница, но всё-таки при ну как-то неловко. Я отвернулась и пожала плечами с независимым видом. Потом с ним разберусь. Наедине. Розалия поджала губы, умеренно, без осуждения и плавно повела рукой сперва поперёк входа, а потом вдоль. Будто крест нарисовала. Так, вот с чем надо разбираться. За Стасом захлопнулась дверь, и я решительно развернулась к тётушке. Что это было? Небольшое бытовое колдовство, — пожала она плечами. Я и в самом деле не хотела, чтобы нас подслушали. И оно работает? До сих пор работало. Вздохнув, я села, уперла подбородок в сложенные руки и глянула на неё в упор. «Рассказывай, мне нужно решить, уезжать ли отсюда прямо завтра или остаться ещё на какое-то время. Ситуация, когда в доме заводится что-то непонятное и незваное, мне крайне несимпатично». Розалия села напротив и спросила самым обычным голосом. «Чай будешь ещё? Тогда подогреть надо». Не заговаривай мне зубы, пожалуйста. Что за история с колдовством? Почему ты им занимаешься? И что за дела у тебя с матушкой Евпроксией? Отчего ты так печёшься о нравственном здоровье монастырских насельниц?» «Ты упустила существенную деталь», — ответила она, помолчав. «Я сказала «небольшое» и «бытовое». «Это две детали», — перебила я ведливо. «Ладно, пусть будут две всё равно». До настоящего высокого чародейства мне три часа на хомяках ехать. Вот от подслушивания могу защититься. Могу на овощи чары бросить, чтобы не портились долго. Тут я невольно хихикнула, потому что чары и овощи в одной фразе звучали, ну, правда, смешно. Розалия нахмурилась, я зажала себе рот обеими ладонями, показывая, что молчу, молчу, молчу. Так вот, повторю. «Настоящее высокое колдовство — это совсем другое», — сказала она. «Домашней магией в той или иной степени владеют все женщины в нашей семье, и это никогда не обсуждается, не обсуждалось раньше. Александра, бабушка твоя, порешила, что ваша в семьи к этому отношению иметь не будет, и все контакты с нами порвала. Если бы тебя с детства учили...» Ты бы всё это делала, даже не задумываясь. Да вот, не случилось. А настоящие, как ты говоришь, высокие маги в роду у нас были? Магия — это другое, — нахмурилась тётушка. Маги, вон, в книжках фэнтези у вас водятся, фуэрболом кидаются. И ведьмы там же и туда же. Высоким чародейством владела у нас Вера, сестра твоей бабушки. от того и умерла рано, выгорела. Рана нахмурилась и я, вспоминая даты на отысканной могиле. Конечно, семьдесят пять — это для женщины из нашей семьи непозволительно рана. Но вероцелителем была и сильным, и надорвалась, новорождённого вытаскивая. Не спасла ни ребёночка, ни мать, и сама в землю ушла. Так-то вот. Тут Розалия встала и, ни слова не говоря, ушла на свою половину. Мне слышно было через распахнутую дверь, как там скрипнула дверца старинного буфета, как она что-то переставляет, извинить стеклом. Наконец она вернулась с подносом, на котором стояли две старинные рюмки толстого стекла, налитые почти до краев чем-то зеленым. «Давай-ка в память Веры выпьем!» — почти приказала тетушка и поставила рюмку передо мной. «Что смотришь? Настолько это на травах правильная. «Ничего с тобой не случится». Молча я взяла рюмку и выпила одним глотком. Горло обожгло, внутри разлилось тепло и сразу же захотелось спать. «Вот и славно», — закивала Розалия, — «вот и ложись». «А про Евпроксию?» — всё так же спросила я, еле вороча языком. «А про Евпроксию?» «Завтра поговорим».